Тульские пряники. Тульский пряник вкусный-вкусный. Сверху корочка, снизу корочка, посередине сладость. Встретив героическое сопротивление советских войск на Западе и на других направлениях, фашисты усилили свою попытку прорваться к Москве с юга. Фашистские танки стали продвигаться к городу Тули. Здесь вместе с советской армией на защиту города поднялись рабочие батальоны. Тула — город оружейников. Тульские рабочие сами наладили производство нужного вооружения. Одно из городских предприятий стало выпускать противотанковые мины. Помогали этому производству готовить мины и рабочие бывшей кондитерской фабрики. Среди помощников оказался ученик кондитера Ваня Колосов. Изобретательный он паренек, находчивый, веселый. Как-то явился Ваня в цех, где производили мины. Под мышкой папка. Раскрыл папку. папки лежат наклейки. Наклейки были от коробок, в которые упаковывали на кондитерской фабрике тульские пряники. Взял Ваня наклейки, подошел к готовым минам. Наклейки на мины шлеп-шлеп. Читают рабочие, на каждой мине написано «Тульский пряник». Смеются рабочие. Вот так фашистам сладость. Фрицам хорош гостинец. Ушли мины на передовую к защитникам города. Возводят сапера на подходах к Туле, противотанковые поля, укладывают мины, читают на минах. «Тульский пряник!» — смеются солдаты. «Ай да сюрприз фашистам! Ай да гостиниц фрицам!» — пишут солдаты письмо рабочим. «Спасибо за труд, за мины! Ждем новую партию тульских пряников!» В конце октября 1941 года фашистские танки подошли к Туле. Начали штурм города. Да не прошли. Не пропустили их советские воины и рабочие батальоны. На минах многие машины подорвались. Почти сто танков потеряли фашисты в боях за Тулу. Понравилось советским солдатам выражение «тульские пряники». Все, что из Тулы приходило теперь на фронт, снаряды и патроны, минометы и мины, стали называть они «тульскими пряниками». Долго штурмовали фашисты Тулу. Да все напрасно. Бросали в атаку армады танков безрезультатно. Так и не прорвались фашисты к Туле. Видимо, тульские пряники хороши.